два яна три месяца спустя куда ну куда же она подевалась я лихорадочно рылась в ящиках тулетного столика вытряхивая все содержимое чувствуя, как дрожат руки искала любимую золотую цепочку с кулоном подарок мамы как сквозь землю провалилась в последнее время я стала жутко нервной и рассеянной так на меня действовало предстоящее знакомство с сашиными родителями. раньше я не замечала в себе склонности к самодству. Но отец Александра, по слухам, был невероятно богат. Олигарх, в полном смысле этого слова. Я же из простой провинциальной семьи. Конечно, мне не по себе. Как меня примут? Саша, разумеется, твердил, что все будет отлично. Что его отцу главное, чтобы сын был счастлив, и вообще он человек простой в общении. Обычный ужин, давно не виделись. Всего-то в самом дорогом ресторане города. Пафосно, куда так просто не попасть где куча столовых приборов и вышкаленные официанты. Я бывала в таких местах пару раз по работе, и все же мне не по себе, чувствую себя золушкой. А вот и цепочка. Столько искала, даже укладка немного подрастрепалась. «Малыш, ты готова?» – раздался из прихожей голос любимого. Почти. Еще раз критически осмотрела себя в зеркало. Мой гардероб не богат на вечернее платье. Выбор был между черным, белым и розовым. Я решила, что в черном выгляжу слишком строго, в розовом слишком легкомысленно. Остановилась на белом. Довольно простое, до колен, вырос декольте средний. Грудь у меня небольшая, так что скрывать нечего. Ой, какая вы сегодня красивая, Яночка, прямо царевна-лебедь! Радостно проворковала моя соседка по лестничной площадке, Нина Филипповна, когда я вышла в коридор. Вы извините, ребятки, соль у меня закончилась. А в магазин не успеваю сбегать, сериал пропущу объяснила свое присутствие в квартире. «Ну, пойду, не буду вам мешать. Вы в ресторан, наверное, собираетесь?» «Да, в ресторан», — вздохнул Саша красноречивым жестом, открывая входную дверь. Соседка выплыла нехотя. Совсем к своему сериалу не торопилась, видимо. Очень любопытная женщина, а ее любимый сериал — «В глазки о двери». «Царевна-лебедь?» — я растерянно уставилась в зеркало. «Я, наверное, лучше надену черное». «Детка, ты прекрасна», – заверил Саша, – «не слушай эту бабулю». «Я боюсь не понравиться твоим родителям». «Это невозможно». Я сама не понимала, почему для меня было так важно в этот вечер понравиться. Отец Александра, конечно, присутствовал в его жизни, но не сказать, чтобы диктовал свои правила. От Саши я знала, что он в разводе, жил на несколько стран и в России проводил не так много времени. Родители моего парня сохранили по его рассказам нормальные отношения. Так что на этом вечере будут оба, от чего мне становилось еще более не по себе. Отдельно познакомиться с ними мне не удалось, потому что Инга много путешествует. По несколько месяцев живет то в одной стране, то в другой. Вот и сейчас, всего пару дней назад, вернулась из Таиланда. Неудивительно, что Саша с такими родителями рано стал самостоятельным. Совмещал учебу и бизнес. У него сеть автосервисов. Мы познакомились случайно в кафе на Арбате. Наверное, это была Искра. Я смотрела на него и складывалось ощущение, будто знала его очень давно. В тот же день он взял мой телефон, а уже к вечеру прислал СМС. Написал, что думает обо мне и никак не может выкинуть из головы. Мы увиделись на следующий день и еще через день. Стали встречаться. Мне с ним повезло. Саша был веселый, обаятельный и заботливый. Всегда справлялся, как у меня дела, и даже помог с работой. Когда я наконец поняла, что больше не хочу терпеть грязные намеки от Игоря Яковлевича. Именно поэтому я очень хотела понравиться его родителям.